Глава первая. День, что не предвещал ничего дурного. Да-да, Андрей Геннадьевич, непременно доработаю сегодня вечером. Блаболил я в трубку, держа руль одной рукой. Мы его обязательно дожмем, и все будет окей. Полуденное летнее солнце раскалило асфальт городских улиц до да Нельзя. На тротуарах почти нет пешеходов. Автобусы идут с минимальной загрузкой, а машин на нешироких дорогах провинциального городка, как лет сто назад, когда их тут и знать не знали. «А теперь перейдем к прогнозу погоды. В ближайшие пару дней жара только усилится». Ведущий на радио грустным голосом зачитал параметры воздуха и воды в ближайших водоемах. «Осадков не предвидится». «Пейте больше воды, меньше находитесь на улице». Андрей Геннадьевич Краснов, он же, мое начальство, что-то буркнул в ответ на мои обещания, потом тяжело вздохнул. «Знаешь ведь, что твоим коллегам это не нравится, когда ты так берешь и срываешься посреди дня?» «У меня нормированный день, а клиент любит общаться вечером, так что никаких проблем я не вижу. К тому же я...» среднего уровня продаж делу», — закончил он за меня знаю поэтому и не борчу езжай начальник отключился а я покатил домой что тут скажешь не любил я пахать в офисе в два часа дня когда на градуснике больше тридцати а в кабинете все как сонные мухи тоска как вообще студенту второго курса может хотеться работать На самом деле очень легко, когда можно зарабатывать достаточно для хорошей жизни. Когда я понял, что в институте лишь теряю зря время, то решил найти непыльную работенку. Через месяц, получив на руки свою первую зарплату, я, недолго думая, перевелся на заочное отделение, чем очень обрадовал Андрея Геннадьевича. И себя тоже. Так что я самый обычный парень. «Зовут меня Максим Абрамов. И самое главное, что мне удалось понять, в жизни надо искать удовольствие. Поэтому, чтобы не слушать с о правильном пути от своих родителей, я никому, кроме друзей, не рассказывал о кардинальной смене образа жизни. А изменений было предостаточно. Например, я присмотрел себе небольшой домик, Скорее такое бунгало, две комнаты и навес для машины. Продавали очень дешево, так что я без лишних вопросов его купил. Но прежде чем в меня полетят камни, что я мажор, надо выделить три вещи. Первое. Это действительно маленький дом, идеальный для студента с машиной. Второе. Моя зарплата позволяет не считать себя последним нищебродом. Третье. Домик расположен за городом, в нескольких километрах от застройки, что и сказалось на финальной цене. Все это было бы не так важно, если бы не все события, которые происходили в считанных метрах от моего дома этим вечером. Но пока ничего не предвещало дурного день как день. «Вообще, я частенько так делал» так, как сегодня, брал и уходил из офиса. За год работы я уже доказал свою эффективность, и поэтому в ста процентах случаев на это смотрели сквозь пальцы. Но только не коллеги. Именно поэтому на работе у меня друзей не было. А вот среди одногруппников их было предостаточно. Отсюда уже и веселая студенческая жизнь. Но сегодня никаких вечеринок не планировалось, Мне лишь хотелось отдохнуть, поэтому я поддал газу и, видавший виды фокус, вырвался из города. Что тут скажешь, к железным коням у меня более потребительское отношение, чем к жилью. Радуясь тому, что можно передохнуть, я загнал машину под навес и вошел в дом». Кондиционер поддерживал комфортную температуру, и я с чувством полного блаженства плюхнулся на широкий диван в просторной гостиной. На самом деле домой я рвался, чтобы подготовиться к встрече с Лизой. Моя девушка не последовала моему примеру, а потому часто пропадала то в университете, то на работе, и предпочитала чаще оставаться на квартире у родителей. Наши встречи проходили преступно редко, но перебраться ко мне она не могла. Поэтому я и выхватил несколько часов. Привести в порядок свое жилище и убрать следы последней попойки с друзьями. Лиза заканчивала поздно, сегодня ее рабочий день до восьми. Значит, все дела надо успеть до семи. Можно много рассказать о том, как здорово возиться в собственном доме, но боюсь, что и здесь меня не поймут, поэтому сразу к сути. К тому моменту, как я закончил с делами и звонком тому самому клиенту, из-за которого так сильно переживал Андрей Геннадьевич, на часах уже перевалило за семь. Я в спешке начал собираться, как вдруг неподалеку, что «Что-то сильно грохнуло!» «Здесь нужно уточнить, что населенный пункт с двух сторон окружен густым хвойным лесом. Еще к нему примыкают заброшенные поля. На них уже лет двадцать ничего не выращивают, а потому с мая по сентябрь это место привлекает детей и поджигателей. Что тут поделать? Я говорил, что мой район проживания далеко не лучший». Вместе со мной проверить, что случилось, выскочил на улицу Игорь, сосед, которого можно только пожелать. Мало того, что он искренне радовался смене владельцев дома, так еще и не бубнил из-за наших долгих посиделок, которые часто проходили под открытым небом. «То ж слышал!» — гаркнул он через забор, всматриваясь в сторону полей. «Ага», — я кивнул и прищурился. Как раз заходило солнце и трудно было определить, виден дым или это только кажется. Если это опять подростки жгут, Игорь стукнул кулаком по перилам. Ему было из-за чего переживать. Несколько лет назад огонь дошел и до его дома, лишив части крыши. Дорогостоящий ремонт пришлось оплачивать из собственного кармана, потому что хулиганов не поймали. Пойду проверю. Я махнул рукой и вышел на улицу. Тем временем грохнуло еще раз. Дыма не видно. Туч тоже, да и грозу не обещали. Я уверенно зашагал к полям. Лиза поймет. А если случайно сгорит дом, неприятностей будет выше крыши и отсутствие жилья меньше из них. Через поле вела широкая тропа, которая поднималась на небольшую возвышенность. С нее открывался отличный вид на деревню, даже через густую траву почти по грудь. Я пожалел, что не переодел домашние шорты. Растительность нещадно резала ноги. Я добрался почти до самой кромки леса, так ничего и не обнаружив. Если здесь кто и был, то наверняка уже ушел. Стоял только странный запах. Не дыма, совсем нет. Я принюхался. Странная смесь каких-то духов и чего-то химического. Время поджимало, поэтому я не планировал более задерживаться здесь. Пара кровоточащих царапин на лодыжках — достаточная цена безопасности. Можно с чистой совестью спуститься обратно. Внезапно за спиной послышался электрический треск. Я обернулся посмотреть, что происходит. Увидел неровный темный овал с синеватыми молниями по периметру. Развернуться и убежать я уже не успел. После ослепительной вспышки я сразу же провалился в темноту.